Однажды я открыла глаза, не понимающий, глядя на распахнутое окно моей комнаты в гостинице. Напротив окна спиной ко мне стоял мужчина. Знакомое очертание широкой, такой знакомой спины. Кажется, в этот момент я решила, что умерла, иначе как случилось, что мой король оказался жив? Сир! Прошептала, приподнимаясь. Мужчина вздрогнул и резко обернулся. Да, очень похож на короля Хашура. Только не он. Это был Анвар. Повзрослевший, возмужавший. Молодая копия своего отца. Только более суровый взгляд. Да глубокая складка на лбу. Кажется, он сердился. На меня? Глупая, прямая девчонка. Ты едва не погибла. Ледяной голос звенел от негодования. Я должна была хотя бы попытаться убить его. Прошептала, испуганная таким напором. Вы, принцы, вы не можете себе это позволить, чтобы не развязать конфликт. Убить ты, которая и мухи не обидит? Он уже проклят. Так что мне не надо особо стараться. Проклят. Мужчина вдруг проявил заинтересованность и, сделав широкий шаг, присел на край кровати. И сколько ему осталось? Около двух лет. Ты бы смогла снять проклятие? Нет. Не знаю, я над этим не думала. В любом случае, я не стану этого делать. Я не прошу. Просто хотелось знать, это возможно. Возможно, ускорить процесс. Легко. Сложив на груди руки, я зло прищурилась. Это он что, хочет спасти убийцу своего отца? И сколько тогда ему жить? Неделю, может дней десять. Анвар, задумавшись о чем-то, вновь встал у окна, глядя на крыши ближайших домов. А я вдруг поняла, что не в камере, что не умираю, а вполне себе живая, почти здоровая. — Слабость, но это ерунда. Оков нет, силы бурлит, и через несколько часов я, как и прежде, буду абсолютно здорова. — Ваше Высочество! — позвала тихо. — Как я оказалась здесь? — Друзья помогли, — ответил он глухо, не вдаваясь в подробности. И голос этот, и тон. Я его уже слышал раньше, только говорил он. «Почему вы не наняли охрану?» «Отдыхай, и я запру тебя пару дней и отправимся в Соланию». В замке повернулся ключ, а спустя секунду хлопнула соседняя дверь. Зачем я кинула истончающую магию в стенку с соседним номером? Ну, не знаю. Наверное, опять интуиция. «Как она?» — знакомый голос. Это был тот, кто пришел ко мне в камеру вместе с лордом Глизом. Через несколько часов опять не буду знать, как удержать эту ведьмочку. Голос Анвара. Спасибо, что вытащил. Ну, хоть и ее смог. Горький смешок. Слушай, ежик сказала. Дальше шел подробный пересказ нашего разговора. Зачем это магу? Они, друзья, он вытащил меня. И да. Анвар назвал меня прозвищем, которое присвоил мне его отец. Значит, неделю. Наша ведьмочка обычно не ошибается. Только прости. Я не могу позволить ей опять рисковать. Я понимаю. Надо искать другую ведьму. Она сказала, можно не сильную? Да. Я имела в виду, что заклинание должно быть не сильным, даже слабеньким. Но вот только надо знать, что делаешь. Два года Ланя не выдержит. Этот садист чуть не каждую ночь издевается. Со всем упавшим голосом произнес маг. Попробовать выкрасть? Пробовали. Пока он жив и здоров, бесполезно. Там королевские маги работали. Защита такая. И я как будто увидела, как мужчина махнул рукой. Почти не задумываясь, сделала пас, убирая истончение. И легла на подушку. Теперь понятен был интерес Анвара к проклятию лорда Глиза. Женщина, любимая или сестра друга, находилась у того в доме. И, похоже, длилась это долго. Не позволит он мне. Хм, ну да, плохо он меня знает. Спустя пару секунд в двери повернулся ключ. — Ты что творишь, ведьма? Анвар вновь был зол. «Что — Что? И я непонимающе уставилась на него, продолжая думать об услышанном. — Крис! — мужчина навис надо мной, угрожающий, раздувая ноздри. — Тебя только что вытащили из подвалов ищеек. Надо быть полной дурой, чтобы спустя только сутки пользоваться магией, от которой фонит ведьминской силой на полквартала. Если бы у нас не убрал всех людей с ближайших точек, сейчас сюда бы уже ломились. Последнее он буквально прошипел. «Анвар, успокойся», — донеслось от двери. Надо было сразу предупредить девочку, что ворожить не стоит. Мужчина подошел ближе и чуть поклонился. «Как вы уже поняли, меня зовут Унас. Я капитан спецотряда боевых магов и по совместительству ректор факультета с одноименным названием. А еще вы тот, кто вытащил меня из подвалов вашего факультета». Я не смело улыбнулась. «Простите, сглупила». Мне пришлось имитировать вашу смерть, так что впредь прошу, будьте осмотрительны. Он перевел взгляд на пыхтящего рядом анвара. Мне пора. Проводи и кинул на меня быстрый взгляд, в котором уже не было холода. Твоей подруге надо поесть. Принц посмотрел на меня виновато, как-то растерянно, кивнул и вышел вслед за магом. Вскоре вернулся с подносом, нагруженным тарелками, споро расставил их на столе и обернулся ко мне. А я вдруг поняла, что действительно ужасно голодна. А еще я была в ночной сорочке. Довольно закрытая, но все же. Анвар проследил, как мое лицо залилось краской, вздохнув, выудил откуда-то женский халат. Кинул его мне на колени и отвернулся. Еле мы молча. Я чувствовала взгляд, но сама не решалась посмотреть в его глаза. Раньше ни перед кем так не робела. Ну, разве что перед королем. И то, пожалуй, только в самом начале. От воспоминания о друге вырвался тяжелый вздох. «Прости», — наконец произнес он. «Я и вправду не подумал предупредить тебя. Но до сих пор...» Ты не позволяла себе использовать магию так необдуманно. Ты следил и осеклась. Ну, действительно, откуда было взяться чувство, что за мной часто кто-то пристально наблюдает? Ты почти постоянно, как попала в саму, была под наблюдением. Только пару раз тебя теряли. — Спасибо, — прошептала едва слышно. Помолчала немного и задала мучивший меня вопрос. «Как случилось, что вы с Унасом стали друзьями?» Ануар усмехнулся, налил в кружке ароматного напитка и перевел взгляд на небо, видневшееся в окно. «Ты ведь мало, что знаешь о магах!» Проследил, как я кивнула и продолжил. «Мы с Камашем приехали сюда учиться, потому что отец считал, что здесь, в Самуле, самая сильная академия». Преподавательский состав набирали по всему миру. Уговаривали, прельщали прича... уговаривали, большими деньгами и возможностями. И наука магии именно в королевстве Герру шагнула далеко вперед. В общем, отец был прав. Мы это осознали уже спустя год обучения. Прежний правитель Геру много сделал для привлечения сюда студентов», — Анвар усмехнулся. «Политика и тут мешалась. Студенты других королевств неохотно идут против королевства, где приобрели отличные знания и умения». Он немного помолчал, отпивая чай, и продолжил. «Сила ведьмы зависит от способностей, передающихся по наследству, а еще способности пропускать через себя магию природы» развиваясь практически всю жизнь. Поэтому очень часто ведьмы тяготеют к лесу. Там много воды и естественного проводника магии. И растений, которые не смогут без нее жить. Ну, ты сама это знаешь. Сила же мага зависит только от внутренних резервов. Можно с помощью определенных методик растянуть ее и сделать больше. Но, как говорится, выше головы не прыгнешь. Поэтому появились разные направления магии. Ведь лучше развить и увеличить то, что получается легче. Боевое отделение – одно из таких направлений. В первый год мы со старшим братом осваивали общие знания и умения, а также основные науки, помимо боевой магии, способностями к которой нас наделил отец. Камаш – Наследник первой очереди, поэтому занимался углубленно политикой. Мне же приглянулась разведка. И я, как наследник второй очереди, должен поддерживать брата, обеспечивать безопасность его и королевства в целом. Так мы оказались на разных факультетах боевой магии. Он на основном, а я на специальном. Значит, ты учился в школе ищеек? Я распахнула глаза от удивления. Да, И знаешь, меня все устраивало. Немного было непонятно, зачем так относиться ко всем ведьмам подряд. Но знания давались углубленные, учиться было интересно. Ануар больше не глядел на меня. Все изменилось, когда приехал домой. Брат хотел, чтобы я присутствовала на его помолвке. Там я встретил одну ведьмочку который отец питал необъяснимую теплоту. К тому времени я много что знал о способностях ведьм, Сама понимаешь, учили нас серьезно. Ты знаешь, когда я понял, что ты воздействуешь на отца своей магией, еле сдержался, чтобы не убить прямо там, в больном зале. Остановил брат. Он заставил смотреться в твое заклинание. Ты ведь не прятала его. Мы не способны видеть... Ведьмовские потоки. А вот результаты воздействия очень даже. А еще мы видим, когда ведьма опустошена. В общем, в академию я вернулся другим человеком. Да учился, конечно. Там и оставалось-то всего около двух лет. Он надолго замолчал, думая о чем-то своем. Ты хотел рассказать о дружбе с Унасом? Тихо напомнила я. Да. Он вынырнул из задумчивости. Изменения во мнении не остались незамеченные капитаном Унасом. Кроме того, ему еще до нашего отбытия случайно стало известно о грязной игре, которую ведет лорд Глис по отношению к отцу. И мне в этой игре предназначалась роль послушной пешки. Предупредить он меня не успел, да и вряд ли я в тот момент поверил бы ему. Однако лорд был так неосторожен, что пригласил на танец ведьму, которой он не понравился. Кажется, тогда он повелся на юное смазливое личико. Этот человек не отказывает себе в слабостях, а юной девушке его слабость. В общем, его кишечник не пережил знакомство с ведьмой и подвел лорда в самый ответственный момент. Он покинул дворец через два дня, серо от собственного самочувствия и осознания, что вся его затея пошла прахом из-за наглой девчонки, оказавшейся ведьмой. А я, вернувшись после каникул, попал в кабинет ректора. Так постепенно мы сблизились, но настоящая дружба завязалась, когда капитан лишился любимой девушки, которую родители против ее воли выдали за Глиза. Я случайно узнал об этом, когда ее уже заперли в особняке лорда. Заперли? Я говорила тихо, боясь спугнуть откровения, льющиеся сейчас из уст мужчины. Именно. Уже четыре месяца она находится запертой в своей комнате. Ей не дают видеться даже с родными. У нас удалось устроить туда служанку. У нас удалось устроить туда служанкой одну из подчиненных. Он вдруг вздрогнул и посмотрел на меня. Я не из болтливых. Осторожно тронула руку принца. Я знаю, прости, что вываливаю на тебя проблемы, которые тебя не касаются. Просто наболела. Он вдруг улыбнулся. Точно так же, как улыбался его отец.